Но скоро я лучше узнал этот цветок. Обычно на планете маленького принца росли простые скромные цветы. У них было мало лепестков, они занимали немного места и никого не беспокоили. Они распускались поутру в траве, а под вечер увидали. Но этот пророс из зерна занесенного неведомо откуда. И маленький принц не сводил глаз с крохотного ростка, не похожего на другие ростки и былинки. Вдруг это какая-нибудь новая разновидность баобабов? Но кустик вскоре перестал тянуться ввысь, и на нем появился бутон. Маленький принц никогда прежде не видал таких огромных бутонов и предчувствовал, что увидит чудо. А неведомое гостья, скрытое в стенах своей зеленой комнатки, все готовилось, все прихорашивалось. Она принаряжалась, не торопясь, заботливо подбирая краски, один за другим, Примеривая лепестки, она не желала появиться на свет, встрепанной, как какой-нибудь маг. Она хотела показаться во всем блеске своей красоты. Это была ужасная кокетка. Приготовления длились день за днем. И, наконец, однажды утром едва появилось солнце, Лепестки раскрылись, и красавица, столько трудов положившая в ожидании этой минуты, сказала, позевывая, Ах, я на силу проснулась, извините, я еще совсем растрепанная. Маленький принц не мог сдержать восторга, как вы прекрасны. Да, правда, был тихий ответ. И, заметьте, я родилась вместе с солнцем. Маленький принц, конечно, сразу понял, что удивительная гостья не страдает избытком скромности, но зато она была так прекрасна, что дух захватывала. А она, между тем, сказала, кажется, пора завтракать. Будьте добры, позаботьтесь обо мне. Маленький принц Очень смутился, отыскал лейку и полил цветок ключевой водой. Скоро выяснилось, что красавица горда и обидчива. И маленький принц совсем с ней измучился. У нее было четыре шипа. И она сказала однажды, пусть приходят тигры, не боюсь я их когтей. Но... На моей планете тигры не водятся, — возразил маленький принц. И потом тигры не едят траву. Я не трава, — обижно заметил цветок. Ах, извините, нет, тигры мне не страшны. Зато я ужасно боюсь сквозняков. У вас нет ширмы? Растение и боится сквозняков, — подумал маленький принц. Как странно, ох и трудный характер у этого цветка. А когда наступит вечер, вы накройте меня стеклянным колпаком. Ужасно неуютная планета. Там, откуда я прибыла, она не договорила. Ведь ее занесло суда, когда она была крохотным зернышком. Она ничего не могла знать о других мирах. Ну, глупо лгать, когда тебя так легко могут уличить. Красавица смутилась, потом кашлянула раз-другой. Где же ширма? Так я хотел было пойти за ней, но не мог же я вас не дослушать. Тогда она еще сильнее раскашлялась, пусть все-таки его помучает совесть».